ПУСТЫНЯ ОТ СЛОВА ПУСТО ГЛУБОКОЕ ПРОЗРЕНИЕ БЕДУИНОВ На караванную тропу он скорее выполз. Оказалось, что это не так близко, расстояние в пустыне обманчиво, а ходить по песку совсем не то, что по асфальту. Ноги проваливаются по щиколотку и быстро устают. Спустя пару часов лев взмок, как собака, снял чувяки, сунув их за пазуху, но каждый шаг все равно давался с большим трудом. Опытный Хаям отправил его в путь на рассвете, когда солнце еще не вошло в силу и можно было успеть добраться до места, не рискуя изжариться живьем. Для любого жителя Средней Азии трех-четырехчасовая прогулка утречком по прохладному песочку была бы сущим развлечением, но изнеженному городским транспортом москвичу это казалось разновидностью смертной казни. Аболенский не помнил, где упал в первый раз, как потерял мешок с лепешками, воду он выдал еще в начале пути, и, кувыркаясь с очередного бархана, смачно ругался матом. Его лицо и руки мгновенно обгорели на солнце, став красными, словно их долго натирали наждачной бумагой. А обещанный караван спокойненько прошел бы мимо и бы спешил в Багдад, но лев умудрился опоздать даже на опаздывающий караван, если так можно выразиться. Его спасло только то, что замыкающей верблюдице Неожиданно приглянулась одинокая колючка И пока она ее дожевывала Наш путешественник на пузе съехал вниз с соседнего бархана Погонщик уже тянул верблюдицу назад на караванную тропу Как вдруг узрел молодого человека Поймавшего бедное животное за хвост Вах-вах! «Что делаешь, разбойник? Сейчас же отпусти мою бедную гюльсар, или я отважу тебя кизиловой палкой!» Аболенский кое-как поднялся на ноги, но хвост не выпустил. От жажды его горло пересохло, он пытался что-то объяснить, не сумел и в нескольких супервыразительных жестах дал понять Азиату, что устал, что хочет пить, что очень торопится в столицу Эмирата, что у него плохое настроение, и что, если погонщик ему не поможет, то... «Ах ты, шайтан бесстыжий!» — ахнул хозяин верблюдицы. «Да как ты посмел мне показывать руками такое? Эй, правоверные! Саид, Ильдар, Абдулла, Бахрам — все сюда!» здесь оскорбляют мусульманина. Лев раздраженно застонал. Он же не мог предполагать, что самый демократичный из их жестов у разных народов может иметь разные значения. Караванщики сбежались на вопли товарища, как на сигнал боевой трубы. Тополенску мигом окружило человек шесть, с палками, плетками, а кое-кто и с кривыми ножами за поясом. Лев уже скромненько выпустил верблюжий хвост. А погонщик все кричал, будто его обозвали плешивым пьяницей, не имеющим рода и не знающим имени отца, да еще и сожительствующим собственной косоглазой верблюдицей. Все ахали, возмущенно качали головами, цокали языками, и уж совсем было взялись проучить бродягу наглеца, как дело мешался сам караван паши. «Уй!» то галдите, как вороны на скотобойне. А ну быстро по своим местам, негодные лентяи!» Потрясая камчой, толстый человек на низкорослой лошадке сразу решил все проблемы. Поняв по одежде и манере властного хамства, что перед ним начальство, Оболенский отвесил поясной поклон, присел в реверансе, отдал честь и на всякий случай еще отслютовал рукой на манер Хайль Гитлер. «Ты кто такой?» Караван Баши носил имя Гасанбея, отличался похотливым нравом, жадностью, подлостью и всеми отрицательными качествами, приличествующими прожженному восточному купцу. Он мигом оценил рост и сложение виновника остановки, прикинул, сколько могут уплатить за такого раба на невольничном рынке и, махнув плетью, приказал дать льву воды». Валенский тоже был не дурак и умел худо-бедно разбираться в людях, поэтому, одним глотком осушив предложенную пиалу, он тягуче заныл чем-то безумно знакомую мелодию. «А, дорогие граждане-пассажиры, прошу прощения, что потревожили ваш покой. Мы сами люди не местные, сюда приехали случайно. На вокзале у нас покрали билеты и деньги. А я поможите, кто чем может!» Я спросил, «Кто ты такой? Отвечай, попрошайка!» Гасанбей Бей привстал на стременах и угрожающе замахнулся камчой. Если он привык поднимать руку на беззащитных людей, то в этот раз глубоко просчитался. Даже не моргнув глазом, благородный потомок русского дворянства вздернул подбородок и ледяным тоном сообщил. «Я агент. Специальный шпион ФСБ из тайной службы мира. рожу инкогнито по пустыням с секретным заданием и даю отчет о своих действиях». Должностным лицам званием никак не ниже генерал-майора. Раскосые глаза восточного купца невольно забегали под прокурорским взглядом потрепанного афериста. Караван Баши мало что понял, но уловил общую концепцию. Этот тип слишком самоуверен для простого бродяги. Поэтому он широко улыбнулся и приветливо предложил. — Наверное, слишком утомился в пути, раз уж не вижу очевидного. Не давай своему гневу разгореться, о храбрый юноша. Пойдем со мной, и ты откроешь мне имя своих благородных родителей. — Ага, как же. Так я тебе все и открыл. Буркнул лев, но за всадником пошел, справедливо полагая, что влияние этого толстого негодяя он сумеет использовать с выгодой для себя. Ну, в самом крайнем случае просто украдет лошадь и сбежит. Правда, ездить он не умеет, но как именно красть лошадей, Аболенский откуда-то знал. Спасибо Джину». Гасан-бей и вправду принял молодого человека под свое покровительство. Угостил мягкими лепешками, овечьим сыром и даже пообещал дать вина, как только караван остановится на ночь. Лев царственно-небрежно принимал все знаки внимания, о своем уголовном происхождении разумно помалкивал и на неприятности не нарывался. Монеты, данные ему на дорогу дедушкой Хаямом, он так и хранил завязанными в поясе, никому ничего особенно оплачивать не собираясь. Старик немного переувлекся, вбивая в его буйную голову этикет воровской чести. Не знающий разумных пределов, россиянин охотно впадал в крайности и мысленно поклялся себе. Преть, ничего не покупать, а только красть, красть и еще раз красть. К тому же караванщики, включая погонщиков и охрану, казались такими наивными, что не обворовать их было бы просто грешно. И, невзирая на предупреждение мудрого Хаяма и Бномара, лев твердо решил этой же ночью обокрасть весь караван. Вообще-то, первоначально он и сам караван намеревался спереть, в смысле всех вьючных животных с поклажей, а также личные вещи невинных граждан. Но вовремя понял, что сбагрить такой товар в пустыне будет непросто, а дорогу на Багдад он в одиночку не найдет. Путь был долгим. Мерное верблюжье поступь выматывало до тошноты. Дважды Боленский просто засыпал, уткнувшись носом в пушистый холм верблюжьего горба. Оба раза просыпался от того, что его страшно кусали какие-то мелкие паразиты, которые разгуливали по кораблям пустыни, как по натертой палубе. Солнце палило нещадно. Если бы не старая добрая тюбетейка, наш москвич давно свалился бы с тепловым ударом. Пыль летела в нос, пески казались нескончаемыми, А лев начинал все сильнее задумываться над одним очень принципиальным вопросом. Если он родился и вырос на востоке, как и все его предки, к чего же ему тут так некомфортно? Где-то на исходе дня Гасан-бей объявил привал, и Абаленский уже точно знал, за что он не любит свою малую родину. За жгучий песок, несусветную жару, и блохастых верблюдов.